Джон, как ты здесь оказался? Услышала я звонкий женский голос. О, что случилось с этой малышкой? Тут же посерьёзнела молодая женщина и присела передо мной. Я взглянула на неё и напряжённо выпрямилась, стараясь найти на её лице те же чувства, которые испытывали многие при виде меня. Привет, с тёплым сочувствием проговорила она, и я поверила ей. Сара, это Саша. Нужно срочно организовать операцию по пластике носа. Саша, это Сара Басилефар, моя сестра. Та строго посмотрела на Саманти и тихо сказала: «Мы можем это обсудить у меня в кабинете». Нужно кое-что еще. Саша, посиди на скамье, мы сейчас подойдем. Улыбнулась Сара и отвела меня к скамье у дерева, а сама вернулась к Саманти. Я не слышала, о чем они говорили, но по жестам и лицу. Заметила, что Сара что-то настойчиво доказывает брату, а тот упрямо стоит на своём. Как только они договорились, я перевела глаза на цветущий куст, будто и не наблюдала за ними. Пойдём, Саша, приведём твой носик в порядок, сказала Сара. Я нахмурилась, а Саманте сразу присел передо мной и взял за руку. Сара будет оперировать тебя со своим мужем. Надо спешить, пока он не ушёл. Ваш муж Химани спросила я. Сара кивнула. А он знает, что такое эскара ненэх. Ее брови сошлись на переносице. Она мельком переглянулась с братом и настороженно покачала головой. Пойдем, сделаем все, что нужно, а после поговорим, ответил Саманти. Меня прооперировали очень быстро. Я даже не заметила, как оказалась в палате. Мое лицо не изменилось. Но Хорт, Басель не Ромлифар. Муж Сары сказал, что потребуется немного времени, чтобы все зажило. Однако останется небольшой горбик на носу, потому что у меня, на удивление, оказалась очень быстрая регенерация тканей. Хрящ успел срастись над поврежденными нервными окончаниями, и чтобы не повредить нерв, его не тронули. Джон Саманти вошел сразу после ухода Хорда Лифара. Врач Саманти, хрипло произнесла я, Саша. Можешь называть меня Джоном, пожалуйста, улыбнулся он, присаживаясь рядом с кроватью. Получив в ответ кивок, продолжил: Я сообщил твоему отцу, что ты останешься здесь на пару дней для восстановления. Он не возражал. Когда узнал, что это бесплатно, с осуждением и горечью усмехнулся Джон. Значит, у меня не будет проблем с комиссией и торгами, спросила я, сама не понимая, что это означает. Но ведь это волновало Джона вчера. Значит, это что-то серьёзное. Джон как-то неуверенно кивнул, но сказал: "Однозначно, если ты будешь беречь себя". Я засомневалась, что он говорит всё, и вдруг выдала: "Тогда мне нужно выучить русский язык". Джон нахмурился, но я смотрела на него так долго и не мигала, что он лукаво прищурился и сказал: "Зачем тебе это?" "Я не смогу себя защищать". Когда от меня что-то скрывают, отец и брат часто говорят на нём, обо мне. Я выйду на минутку, задумчиво сказал Джон. Чуть позже он вернулся уже с Сарой. Она осталась у двери, а Джон присел рядом с каким-то неизвестным устройством в руках. Саша, ты знаешь, что это такое? спросил он. Нет, покачала головой я, рассматривая небольшой экран на предмете. Это сканер чипа контроля. Его используют служба контроля, отделы расследований, стражи и военные, чтобы считывать историю гражданина, фиксировать все нарушения носителя чипа и распознавать ложь. Стражи категория служащих, обеспечивающих защиту порядка, установленного в Альянсе, законы и кодекс гармонии. Я перевела взгляд на Джона и снова посмотрела на устройство. Могу я кое-что попробовать? Ради интереса, продолжил он. Я согласен, Кевнула. Я задам тебе ряд вопросов, а ты дашь такие ответы, чтобы половина из них была правдой, а другая ложью. С чего начнёшь? Решать тебе. Да, и отвечать нужно вслух, улыбнулся Джон. Я взглянула на Сару. Та смотрела на меня без единой эмоции. Ты готова? Это первый вопрос, вернувшись к Джону, спросила я. Он усмехнулся и оглянулся на сестру. Какая серьёзная девочка. Итак, Саша, ты когда-нибудь нарушала известные тебе на сегодня положения кодекса гармонии? Я поводила глазами по кабинету и, вспомнив об украденной булочке, ответила: "Нет". Джон посмотрел на сканер и продолжил: "Тебя сегодня бил брат?" "Да, ударил по руке, когда брал опеченье к завтраку". Сара сочувственно хмурилась, и Джон на секунду задержал дыхание. У тебя есть подруга? Я улыбнулась и тут же погрустнела. Она живёт по соседству, но отец запрещает мне с ней дружить. Мы видимся в школе. Я по ней скучаю. Кроме отца и брата, у тебя ещё есть родственники? Нет. После перелёта с земли отец никого не нашёл в Асети. Асеть Информационная сеть межпланетного альянса Хамонии. Джон задал ещё несколько вопросов, а когда закончил, с серьёзной задумчивостью откинулся на спинку кресла. Саша, можешь сказать, насколько вопросов ты ответила ложью? Я моргнула и опустила глаза. На все. Когда я ответила, Сара удивлённо приблизилась к Джону, в её взгляде появилось любопытство. А я не поняла, что изменилось. Томас Терена переглянулся с сестрой. "Теперь вы поможете мне?" тихо спросила я. "А с чего ты взяла, что мы можем тебе помочь?" поинтересовалась Сара. "Потому что вы нарушители," уверенно ответила я. Джонни и Сара снова переглянулись. Лица оставались прежними, но в глазах мелькнула тревога. А когда они вновь посмотрели на меня, я спокойно ровным тоном проговорила: "Вы оба говорите на неизвестном языке." Скорее всего на английском, так как вы англичане. Удивление в их глазах заставило пояснить. Вы разговаривали, пока я сидела на скамье, а ваши губы двигались по-другому. Это не общий язык, не русский, но и не древний хамони. Я предположила, что это ваш родной. Мы родились на Тауле. Наш родной язык общий. Улыбнулась Сара, но я точно поняла, что она лжет. Не по глазам, не по улыбке, по интонации. Будто сама хотела себя выдать, но я также спокойно продолжила. А еще вы знаете древний, и пока будете искать того, кто научит меня русскому языку, хочу, чтобы вы научили меня и древнему хамони. Мы не знаем древнего хамони. Оглянулась Сара на брата. Я невозмутимо поправила одеяла на груди и ответила: Вы оба поняли, что значит эскараниен эй, и почему-то не хотите мне об этом сказать. Я ведь все равно узнаю. Сара сжала губы и прищурилась. От Джон задумчиво опустил голову. Моя уверенность в них начала таять, и от этого становилось холодно, но я всё же добавила: "Вам обоим нельзя было делать мне эту операцию без оплаты. Но вы как-то смогли обойти это правило. Вы, Джон, не заявили страже о том, что сделал мой брат, потому что знаете, что накажут не только его, но и отца, и меня за то, что не выдала их". Саша, это шантаж. Беззлобно улыбнулся Джон, а я вздохнула с облегчением. По его лицу вдруг поняла, что он со мной, и холод отступил. Я говорю правду, протянула руку и коснулась его пальцев. В конце концов, вы люди. А как я успела заметить, люди вовсе не почитают порядок, установленный хамонией. Даже если они рождены в альянсе. Молчанье нарушила Сара. Джон, пойдём со мной. Они вышли в общий коридор, и я услышала, что к ним кто-то подошел. Они тихо, но напряженно переговаривались. А я не могла усидеть на месте, не зная, о чем идет речь. Поднялась с постели и подкралась к двери. Джон, где ты ее нашел? Она ребенок. Ты понимаешь, чем это всем нам грозит? Узнала я голос Хордали Фара. Мне ее жаль, но я ни в чем не уверена, прошептала Сара. Эта девочка вызывает у меня какое-то странное чувство. Настойчиво вмешался Джон. Я хочу ей помочь. Она особенная. Не знаю, может потому, что так странно говорит, реагирует. Но она абсолютно считывает наши эмоции, буквально видит, что мы лжем. Сама как сканер. При этом она безумно боится, но владеет собой. А сканер очень сложно обмануть. Нам приходилось учиться этому, и похоже, нужно усилить тренировки. Её же чип не показывает положительной реакции. Она проявляет эмоции, но будто контролирует их на каком-то химическом уровне. В её возрасте это очень необычно. Уверен, нельзя бросать её на произвол судьбы. Если ты хочешь, я научу её. Но сколько это займёт времени, даже не знаю, ответила Сара. Почему-то уверен, что она очень быстро учится. Басиль, ты мог бы назначить ей физиопроцедуры после этих двух дней? Она будет появляться здесь через день. Вот и время. Это вполне возможно, если вы настаиваете, ответил Хортлефар. Поймите же, отцу на неё наплевать. Он даже не поймёт ничего. Для него главное, чтобы бесплатно. Давайте дадим ей шанс. Я открыла дверь, и все беспокойно оглянулись. Но я смотрела только на Хорда Бассила, не Ромлефара. Хемани был на стороне людей. Вы можете говорить в моей палате. Я умру, но никому не выдам правды, ровно произнесла я. И я буду помогать вам, когда вырасту. Все быстро вошли в палату и закрыли дверь. Я села на край кровати и положила руки на колени. Джон сел на корточки передо мной и спросил: "Ты уверена в том, что настолько хочешь изменить свою жизнь, Саша? Ты нарушишь очень много правил". "Я не хочу, чтобы она была прежней, и если для этого нужно нарушить кодекс и законы Хамонии, Я готова. Знаю, мне нужно научиться слишком многому, и быстрее я это сделаю с вами, чем сама, уверенно выдала я. Но ты понимаешь, что придётся много общаться, улыбнулся Джон, намекая на моё странное молчание. Я умею говорить, вскинула подбородок я. Он смущённо прикусил губу. Я не это имел в виду. Не сердись, погладил меня по руке Джон. Вряд ли злость мне поможет. Ответила я и внимательно посмотрела на Сару. Что ж, я готова учить тебя. Первое занятие завтра с утра, уверенно проговорила та и взяла мужа под руку. А сегодня, пока не уснёшь, выучишь алфавит и произношение. А ты, братис, проследишь. Сара откнула брата пальцем в плечо, а потом подвигнула мне и коротко улыбнулась. Саша, возможно, этому языку тебе рановато учиться, засомневался Хортлифар. Вдруг случайно выдох себе. Сколько должно исполниться человеку, чтобы его восприняли всерьёз? Не отводя непримиримого взгляда от его лица, произнесла я. Она просто шокирует, да? Базил беззвучно рассмеялся Джон.